Глава 33. Хюльда попросила молодых людей до специального указания не покидать пределов города. Бенедикт и Дагур покорно согласились с этим требованием, в то время как Александра отказывалась его выполнять, утверждая, что ей необходимо немедленно вернуться домой. В конце концов, ей все же пришлось остаться в Рикьявике еще на пару дней. Утром следующего дня... Хюльда решила в первую очередь побеседовать с Торвардуром, полицейским, который 10 лет назад брал у Дагура показания относительно его угроз в адрес представителя сил правопорядка. Торвардуру было лет 35, и он производил впечатление порядочного, скромного и легкого в общении человека. Хюльда попросила о встрече с ним и теперь сидела в его кабинете. «Здравствуй, здравствуй! Чем могу быть полезен?» — спросил он с искренней улыбкой. «Наверняка я просто отнимаю у тебя время», — начала Хюльда. «Но я тут нашла твой старый отчет. Восемьдесят седьмого года. Об одном незначительном инциденте. Даже так, восемьдесят седьмой год. Я как раз закончил училище, а в полиции начал работать в восемьдесят шестом». Хюльда протянула ему копию отчета, касающуюся угроз Дагура в отношении полицейского. Это был единственный эпизод, из-за которого его имя попало в базу данных полиции. «Ты, разумеется, уже ничего не помнишь». «Сейчас увидим», — сказал Торвардур, пробегая глазами отчет. «Так, постой-ка, восемьдесят седьмой год, говоришь?» «Хотя, конечно, не уверен». Он все больше погружался в отчет. «Посмотрим, сколько же ему было лет». «Всего девятнадцать. Это какой-то рецидивист или что?» Хюльда покачала головой. «Да нет, обычный парень, как мне кажется. Это единственная запись о нем в нашей базе. Больше ни в чем таком замешан не был». «Да, Гур. Да, Гур Тут Торвардура, казалось, осенило. «Ну да, конечно. Это же дагур Гур Прости, я сходу не сообразил, что к чему». Тебе надо было сразу сказать мне, что тут связь, Хюльда». «Связь? Ну да, это разве не связано с его отцом? Почему тебя вдруг заинтересовало это дело?» «С его отцом? А что он сделал?» «Витурлиди Даксон. Не помнишь такого?» Хюльда была вынуждена признать, что уже слышала его имя. Но с чем это было связано? «Он же убил свою дочь, помнишь?» И тут Хюльда вспомнила. Лично она в расследовании этого преступления не участвовала, но вокруг него поднялось много шума, так что не было человека, который бы о нем не слышал. Совершенно жуткий случай. Добропорядочный бухгалтер обвинялся в убийстве собственной дочери в летнем доме, находившемся где-то в глуши Вестфердере. Деталей Хюльда не помнила, поскольку в основном узнавала о ходе расследования из новостей и разговоров в коридорах полицейского участка. Обвиняемый совершил убийство, находясь под арестом еще до того, как был вынесен приговор. В памяти Хюльды, однако, отпечатался тот факт, что благодаря этому случаю авторитет Лидура в полицейских кругах вырос в разы. Да, этот Витурлиди жил в коупа так что, несомненно, таунхаус, который ей показался чересчур большим для Дагура, изначально был домом, где проживала вся его семья. И он, похоже, до сих пор живет там один. А что же случилось с его матерью? — Вот это да! — обратилась Хюльда скорее к самой себе, чем к Торвардуру. — Так получается, это его сын. — Ты этого не знала? — Как-то я не обратила сразу внимания, — сказала она. — Так почему ты заинтересовалась этим делом? Столько лет уж прошло с тех пор, как его сын устроил этот скандал. «Ты помнишь, как это произошло?» «Да, мне было жаль парня». Он неоднократно приходил в участок и поднимал шум из-за того, что его отца арестовали. Никак не хотел поверить, что тот виновен. Больше всего он настаивал на встрече с Лидуром. Но и нам от него тоже досталось быть здоров. Мы его жалели и никаких мер не принимали. Но однажды он перешел все границы, стал нам угрожать, так что пришлось его арестовать и немного вразумить. Но этим все и кончилось. Парень, понятное дело, был в ужасном состоянии. «Ну, конечно», — проговорила Хюльда, силясь переварить полученную информацию. «Значит, отец Дагура убил собственную дочь. Вот черт! Из-за этого обстоятельства дело предстает в несколько ином свете. Хотя вряд ли тут есть прямая связь. Или все же есть? А что там вообще с этим парнем?» «Его подозревают в убийстве той девушки, тело которой обнаружили на выходных на Эдли-Дай. «Да ты что?» Торвардур ударил кулаком по столу. «Ты серьезно?» Хюльда кивнула. «И ты предполагаешь, что он может быть виновен?» «Честно говоря, я уже и не знаю, что предполагать. А может, это у них наследственное, а?» «Что за ерунда?» Отмахнулась Хюльда. «Да-да, такие склонности, знаешь ли». Я не стал бы это исключать, Хюльда. Что же ты мне теперь прикажешь, арестовать его за грехи отца? Ну, как говорится, яблоко от яблони недалеко падает.